Пятое. Тина Мартинелли знала о доме Снейдера только по рассказам. Якобы это был небольшой домик на краю Висбадена, стоявший у самого леса. По крайней мере, так его описывала Сабина Немис. Расположенный у леса, это слабо сказано, дом Снейдера находился в конце лесной тропы, по которой едва можно было проехать на автомобиле. Якобы у Снейдера даже не было водительских прав. Поэтому раньше коллегам... всегда приходилось забирать его на служебном автомобиле от дома. Раньше. Те времена прошли. Чем Снейдер зарабатывал себе на жизнь уже девять месяцев, Тину не интересовало. Ей нужны были только его показания, потому что на этот раз он был допрашиваемым. Тина припарковала машину рядом с ручьем перед деревянным мостом и прошла остаток пути по тропинке пешком. На краю поляны, на фоне лесистых холмов, стояла старая недействующая мельница с красной гонтовой крышей, слуховыми окнами, деревянными ставнями и дымовой трубой с флюгером-петушком. Полуденное солнце приветливо освещало дом Снейдера. Сочно-зелёный плющ вился по деревянной шпалере вдоль стены, рядом над лужайкой жужжали пчелы. Подойдя ближе, Тина увидела, что ручей, вдоль которого она до этого ехала на машине, через арочное отверстие исчезал в фундаменте здания. Перед земельным участком она заметила огромную деревянную бочку, на которой висела табличка: "Мартин С. Снейдер. Посетители нежелательны". Это и так ясно. На террасе из природного камня под козырьком крыши и низко висящим водосточным желобом стояли стол и плетеные кресла. В одном из них в тени сидел Снейдер и читал крупноформатную газету. В его ногах на покрывале лежал бассет. Заметив Тину, он устало поднял голову и издал глухое «вуф». Затем снова зарылся мордой в подстилку и закрыл глаза. Снайдер поднял взгляд и, узнав Тину, сложил газету и положил ее на плетеный стол рядом с собой. Тина заметила между страницами дуло пистолета. Судя по форме, это был глок. «Бывшее служебное оружие Снейдера?» «Кого вы ожидали?» — спросила она. «Наемного убийцу?» Никогда не знаешь, пробурчал Снейдер. В эти места машины редко заезжают, а Винсент не лучший сторожевой пес. Тина сунула руку в карман брюк и достала собачью галету. Уже несколько лет она слышала о собаке Снейдера и вот, наконец, увидела ее в первый раз. У пса была жесткая шерсть, и для баса это он был довольно худым. Тина присела на корточки, погладила Винсента и поднесла лакомство ему к морде. не помешает настроить Снейдера на мягкий лад, особенно когда от него что-то нужно. А его симпатия к этому псу была всем известна. Бассет быстро схватил галету и проглотил не жуя. Урча снова улегся на свою подстилку. «Что вам нужно?» — равнодушно спросил Снейдер. «Я ожидала застать вас в удобной одежде, в джинсах и толстовке, но...» Она с легким раздражением разглядывала Снейдера. Как и все годы до этого, На нём был сшитый на заказ костюм и белая рубашка. Тина никогда не видела его ни в чем другом. Хотя верхняя пуговица рубашки была расстегнута, а пиджак висел на спинке стула, Снейдер по-прежнему выглядел очень официально. «Оставим светскую беседу. Что вам нужно?» — повторил он. «Можно присесть?» «Нет, иначе вы будете мешать мне еще дольше». Снейдер поднялся. Но не для того, чтобы пододвинуть тени стул, а чтобы взять щетку для собак. Иди сюда, мой мальчик. Он похлопал по свободному плетеному столу. Винсент ворча поднялся и запрыгнул на стол. Я слышала, что это приблудный пес? Так и есть. В третий и последний раз, Мартинелли, что вам нужно? Длинными худыми руками Снейдер начал чесать пса, на что тот реагировал гортанными звуками. Снейдеру было всего 50. Но он всегда выглядел старше. Бывшая работа наложила на него свой отпечаток. Да и отстранение от службы 9 месяцев назад не пошло ему на пользу. Любой другой отдохнул бы за это время, но только не Снейдер. Узкие бакенбарды начинались у ушей, и тонкой линии тянулись к подбородку. Контраст с лысиной и бледным лицом — казалось, оно не видело солнца много лет — напоминал кадры из черно-белого фильма. Снейдер был единственным инородным телом в этом летнем ландшафте. Тина подвинула к себе свободный стул и села. «Что вы можете рассказать о Геральде Рорбике?» «Он что-то натворил?» Это должно было прозвучать шутливо, но Тине было не до шуток. Она оставалась серьезной. «Это вы мне скажите». «В архиве БКА хранится подробное личное дело каждого сотрудника. Загляните туда». «Я уже это сделала». Геральду Рорбику было 50, одного года рождения с вами. И он 25 лет проработал в БКА. Коллега старой закалки, мастодонт, у его жены был порог сердца. Она умерла в прошлом году. С тех пор он воспитывал ребенка один. «Разве вы не хотели рассказать мне что-то, чего я еще не знаю?» перебил её Снейдер. «Как пожелаешь. Она расскажет ему то, чего он наверняка еще не знает». и что она сама выяснила лишь через центральную оперативную систему Вейсбаденской уголовной полиции. Вчера вечером входную дверь Рорбека взломали отмычкой и силой вырвали из стены предохранительную цепочку. Один или два преступника проникли в дом и в упор застрелили его пятилетнего сына в гостиной из нелегального незарегистрированного оружия. Тина сделала паузу. Из имущества ничего не пропало. Снейдер молчал. Он и до этого не моргнул глазом, когда она начала говорить о Рорбике в прошедшем времени. Очевидно, он уже знал, что Рорбек покончил с собой. «Сегодня Рорбек выехал на автомагистраль против движения», — продолжала она. «И покончил с собой, спровоцировав лобовое столкновение. Труп его сына все еще лежал дома, в пижаме. Он хранил его в детской. Криминалисты обнаружили на ковре между прихожей и гостиной следы крови, которые вели на второй этаж в детскую комнату. Снейдер молчал. Его остановили водители трех грузовиков. Рорбек погиб на месте. Ежегодно в Германии в результате суицида умирает более десяти тысяч человек. И более 150 тысяч предпринимают такую попытку. Снейдер продолжал чесать со щеткой. В его движениях было что-то медитативное. Черт возьми, Снейдер! Вы такой бесчувственный! Вырвалась у Тины. Один из ваших коллег покончил с собой. Каждый сам отвечает за свою жизнь. Я говорила с Майкснер. Она была на месте аварии и сделала фотографии. Майкснер. Пытался вспомнить Снейдер и замер на мгновение. На третьем семестре ушла из академии. Сейчас работает в дорожной полиции, насколько я слышал. Правильно. Между прочим, прокуратура завела против всех трех водителей грузовиков уголовное дело. потому что их блокада была нелегальной. Снейдер удивленно приподнял брови. «Неужели?» «А это вас интересует, да?» «Хорошо, что хотя бы здесь вы проявляете человеческие чувства. Скорее всего, трое мужчин предстанут перед судом, потому что их действия уголовно наказуемы и равносильны попытке убийства». «Двое мужчин и одна женщина», — исправил ее Снейдер. «Смотри-ка», — Тина ненадолго задумалась. Он, как всегда, прекрасно информирован. «Один из них лишится работы», — выдавила она из себя. При этом трое всего лишь пытались предотвратить аварию с множеством жертв. Начался сезон отпусков и школьных каникул, и могло погибнуть гораздо больше людей. Для меня это акт гражданского мужества, но закон смотрит на произошедшее совсем по-другому. И сразу же подключилась прокуратура, Как-никак речь идет о погибшем сотруднике БК, даже если от него осталось мало, что можно идентифицировать. Она сунула руку во внутренний карман ветровки. «Хотите взглянуть на фотографии Рорбака?» Он помотал головой. «За время своей службы я видел достаточно изуродованных трупов. Спасибо». Тина все равно положила фотографию на стол. Снейдер взглянул на них без каких-либо эмоций. «И теперь вы здесь, потому что дело расследует БКА, и вы хотите узнать от меня, что я думаю по поводу выходки Рорбека?» «Нет, черт возьми. Вы отлично знаете, почему я здесь». Она оставила фотографии лежать на столе, встала и сунула руки в карманы брюк. «У вас есть еще одна галета для Винсента?» спросил Снейдер. «Нет, галет больше нет. Я хочу узнать от вас, почему перед смертью... рорбек послал вам СМСку. идиот не удалил ее нет вероятно перед самоубийством его волновало другое саркастически ответила тина снейдер кивнул ты был прав прошлое настигает нас 1 июня всех нас погубит прощай он дословно передал содержание сообщения что имел в виду Рорбек? она раздраженно покрутила кольцо пирсинга в губе Кого погубит 1 июня и почему? Что еще случится сегодня? Кто сказал, что речь идет о сегодняшнем дне? Я. Тина замолчала и задумалась. Полагаю, он имел в виду сегодня, потому что вчера ночью застрелили его сына. Что вы об этом знаете? Кто мог проникнуть в его дом? Я ничего не знаю. Снайдер, не нужно быть специалистом по допросу, чтобы понять, что вы мне лжете. Что означает это сообщение, отправленное вам?» Снейдер отложил в сторону щетку для собак. Выражение его лица изменилось, как и тон. «Мартинелли. До сих пор я был приветлив с вами, но это может измениться в любую секунду. Так как вы одна из моих бывших студенток, между прочим, лучшая, наряду с Сабиной Немес, вы знаете, как сложно добиться от меня комплимента. Я дам вам три хороших совета». который не дал бы никому другому. Он поднял три пальца. Первый, единственный и последний совет. Оставьте прошлое в покое. Какое прошлое? Мартинелли. Я неясно выразился? Резко спросил он. Откажитесь от этого дела. Оно вам не по зубам. Вы больше не работаете в БКА, напомнила ему Тина. На основе одного лишь подозрения в совершении преступления «Я могу вас вот так запросто...» Она щелкнула пальцами. «Без дальнейших доказательств и без судебного решения отправить в следственный изолятор и допрашивать в камере 24 часа. Да что там, 48 часов, если будет нужно». «Да, можете», — спокойно ответил Снейдер. «Вы знаете, что это означает? Никаких контактов, никаких прогулок во дворе, посетителей или телефонных звонков». «Делайте, что хотите, но помните». Я знаю все приемы и хитрости допроса. Некоторые я даже сам изобрел и доработал, и я гарантирую вам, что от меня вы ничего не узнаете. Дам вам все тот же совет, который повторяю сейчас последний раз и к которому вам лучше прислушаться». Снейдер поднялся, надел пиджак и поправил запонки. «Не вмешивайтесь в это дело».